Глава четырнадцатая. Я вышла во двор ближе к полудню. Солнце поднялось уже высоко. Макс, засучив рукава, рубил дрова, и потому, что его старый растянутый свитер был запачкан краской и в воздухе витал специфический запах, можно сделать вывод, что не так давно он что-то красил. На улице стоял тёплый осенний день, свежий воздух ласкал ноздри и пробуждал зверский аппетит. «Ты дальше собираешься морить меня голодом?» — спросила я Максима, глядя, как тот одним взмахом топора разрубил полено. — А я думал, ты воздухом сыта, — усмехнулся мужчина. — Ну, если бы ты внимательно посмотрела на стол возле печки, то обнаружила бы там пакеты с продуктами. — Я хочу поехать домой. — Ни с того, ни с сего, — заявила я. — Зачем? — В смысле, зачем? — К маме и сыну. — Так они не дома, — пожал плечами Макс. — В смысле? А где? — спросила я растерянно. В гостях у моих родителей. «С чего вдруг? Понимаешь, не ты одна тяжело переживаешь потерю Игната. Моя мама тоже не находит себе места, хотя и старается при нас держаться. Но я заметил, как она меняется, когда рядом Кирюша. Вот и предложил Тамаре Игоревне погостить у нас до тех пор, пока ты не вернёшься. И ей всё же помощь какая-никакая будет с малышом», — объяснил мужчина, что не особо успокоило. «Кто ему вообще дал право решать за меня?» Думала, что ответить, но комом встали в горле от возмущения, и тогда Макс опередила, шарашив меня. «Кстати, а ты знаешь, что Кирилл уже почти самостоятельно сидит?» Замерла, внимательно глядя на мужчину. Наверное, только сейчас осознала, насколько я выпала из жизни. Глядя назад, на то, что было вчера, позавчера, я видела все в густом сером тумане, в котором, в принципе, ничего нельзя было рассмотреть. Где-то там, в отдалении, до меня доносились голоса мамы, плач малыша, но между нами словно стояла бетонная стена. Мой сынок уже сидит. Что еще я пропустила? Почувствовала, как сердце больно сжалось, с трудом удержалась на ногах, ничего не ответив, развернулась и поплелась в дом. Рухнула обессиленно на диван, обняв себя руками. Слезы стояли в глазах, но я упорно не моргала, не позволяя им пролиться твердя в мыслях. «Сама виновата. Сама!» «Конечно. А кто еще?» Сама прыгнула в яму отчаяния и не пыталась выбраться. Теперь и самой все разгребать. Безумно сильно захотелось увидеть сына. До тряски, до сумасшествия, до боли, сейчас же. Вскочила и, схватив куртку, помчалась к воротам, прошмыгнув мимо Макса, даже не взглянув на него. Естественно, калитка оказалась заперта. Тут же воскликнула. «Открой!» «И куда собралась?» — донёсся до меня твёрдый голос Максима. «Домой! Я хочу забрать Кирюшу сейчас же! Открой!» — прокричала, ударив кулаком по металлу. «Нет!» — спокойно ответил Макс. «Ты не имеешь права меня удерживать! Открой немедленно эту чёртову ограду!» Я трясла ворота, как ненормальная, желая поскорее выбраться, словно от этого зависела моя жизнь. «Ты не выйдешь отсюда, пока всё не поймёшь!» — заявил уверенно он, а голос так и сквозил холодом. «Я всё поняла, поняла!» — кричала, не замечая слёз, заливающих лицо. «Я хочу к сыну!» «И что ты поняла, что не замечала несколько месяцев своего ребёнка?» — зарычал мужчина, безжалостно реже словами. «А теперь вдруг проснулся материнский инстинкт? Поздновато, не кажется? Помнится, ты хотела наложить на себя руки. Так вот, мертвецы не имеют права выбирать». «Прекрати!» — взвизгнула, молотя кулаками по калитке. «Ты чокнутый, сумасшедший, ненормальный!» «Нет, я-то нормальный, а твое психическое состояние под вопросом». «Я ошиблась и осознала это. Вы не имеете права лишать меня Кирюши. Я хочу его увидеть!» Прокричала сорвавшимся от рыданий голосом. «Хватит!» Дернул меня за руку, отрывая от забора. Костяшки моих пальцев были сбиты в кровь. «Никто тебя не лишает сына. Ты увидишь его, как только придешь в себя». «Я в себе!» Закричала, врываясь и молотя по нему кулаками, но Максим легко скрутил мне руки. «Я вижу!» — буркнул он, таща меня в направлении дома. «Пусти!» — сопротивлялась я, не в состоянии успокоиться. Мною завладела истерика. «Пустить? Чтобы ты снова наделала глупостей?» Макс втащил меня в дом, не обращая внимания на мои попытки освободиться. «Я же сказала, что все поняла!» — выкрикнула, задыхаясь. «Раз поняла, успокойся и приготовь что-нибудь поесть», — язвительно усмехнулся он. «Не успокоюсь, пока ты не отпустишь меня». «Отлично. Тогда посмотрим, насколько тебя хватит». В следующую секунду мужчина швырнул меня на диван, дыша, как разъярённый бык, попыталась встать, но он не позволил, толкнув обратно. «Женя, прекрати! Моё терпение на исходе!» — зарычал Максим, нависнув надо мной. «И что ты сделаешь?» — рассмеялась я истерическим смехом. «Придушу тебя!» — усмехнулся в ответ он. «Слегка, чисто для того, чтобы уснуть. «Придурок!» — бросила я, притянув к груди колени. «А вот так лучше. Сиди и не дёргайся!» — прошипел мужчина угрожающе. Промолчала, ощутив непомерное опустошение. Казалось, сил не осталось даже говорить. «А я ведь когда-то считал тебя сильной. Не сломалась после того, что я с тобой учудил!» — произнёс спокойно Макс. И меня удивила эта быстрая смена настроения. Только что рычал с бешеными глазами, а сейчас спокоен, как ни в чём не бывало. Как можно так быстро брать себя в руки? «А я всегда знала, что ты больной псих», — еле слышно ответила я. Особенно убедилась в этом после того, как ты меня чуть не убил. «Что за бред?» «Это не бред. Ты подсыпал мне лошадиную дозу наркоты. Вернее, заплатил моей коллеге, чтобы она это сделала. И благо, что мне хватило сил вызвать скорую». Воспоминания того дня ясно всплыли перед глазами. «Ну, прости. Будем считать, что я вчера вернул долг».